Глубоко уйдя в свой гробный мир, уткнув в грудь приподнятую соломенную подушкой голову, и падает тень отчернеющих, выделившихся на белом лице ресниц. Гроб, прикрытый легким от ветхости парчевым покровом, взятым на прокат из церкви, стоит за столом, ярко озаренным, целым пуком восковых свечей, прилепленных к нему